Снимаем повязку слой за слоем. Однажды моя подруга-писательница засомневалась, была ли она эмоционально готова работать над своими мемуарами, поскольку всё ещё чувствовала эмоциональную боль и иногда плакала из-за неё. Мой ответ был таким: "Ты никогда не будешь эмоционально готова к боли, иначе бы это не называли болью. Требуется мужество, чтобы взглянуть в лицо своей боли, и я понимаю, что это не просто. Он заставляет нас поверить в то, что мы достаточно сильны, чтобы справиться с болью". Но если вы не в постоянном контакте со своей болью или не выплакали всех положенных ей слез еще в детстве, тогда эмоции будут оставаться запертыми в вашем теле и руководить вашими действиями и поведением. Более того, мы и не должны прятать внутри наши эмоции. Это может привести к психическим или другим хроническим физическим заболеваниям. Не стоит недооценивать то влияние, которое подавленные эмоции могут иметь на вас. Ваша боль нуждается в том, чтобы её признали, а затем отпустили. Избегать боли всё равно, что отрицать её наличие. Вы не обязаны делиться своим прошлым с другими людьми, если боитесь, что вас будут судить или для вас это некомфортно. Вы также не должны вставать лицом к лицу сразу со всей болью. Когда раненные разматывают повязку, они делают это медленно и бережно, слой за слоем. Они не срывают сразу всю повязку. Иногда им в этом необходима помощь доктора или медсестры. Если вы впервые за долгое время приступаете к раскрытию своих детских травм или у вас было особенно жестокое детство, вряд ли разумно сразу и самостоятельно срывать все слои защиты. Некоторые из нас, особенно те, кто никогда не применял практику осознанности, будут не в состоянии справиться с интенсивностью тех эмоций, которые были спрятаны под поверхностью и которые могут быть для нас потенциально опасны. Нам потребуется кто-то, обладающий осознанностью и умеющий сопереживать, например, духовный учитель или терапевт, кто смог бы помочь и направить нас. Чтобы исцелить боль нашего внутреннего ребенка, потребуется время и не один сеанс. Мы так наловчились скрывать свою эмоциональную боль, что не осознаем, насколько привычным это для нас стало. Если вы поймете те различные защитные механизмы, которые использовал ваш внутренний родитель, Это поможет вам постепенно один за другим снять все защитные слои, добраться до глубинных своей эмоциональной боли и выпустить её. Далее я говорю о четырёх защитных слоях, которые мог использовать ваш внутренний родитель для маскировки раненных чувств. Слой первый отрицание. Какая боль? Никакой боли нет. У меня было счастливое детство. Отрицание это защитный слой, который труднее всего взломать. Если человек не признает, что он все еще носит в себе боль, то как он сможет выпустить ее? Как уже говорилось ранее, у некоторых из нас есть подавленные воспоминания. Мы не помним переживания нашего детства и те страдания, через которые нам пришлось пройти. Кто-то может вспомнить, как обесценивал важность боли и подавлял в себе ее интенсивность. Глубоко внутри мы знаем, что боль есть, но отмахиваемся от этого и притворяемся, что ее не существует или она для нас не важна. Делаем мы это сознательно или бессознательно? Отрицание своей детской боли помогает нам избегать своего прошлого и не переживать вновь неприятные эмоции. Однако не осознавать наличие эмоциональных ран не значит, что их нет. Отрицая боль, мы можем застрять на этой стадии на очень долгое время. Встречались ли вам люди, которые говорили, что не сердится на вас или что вы их не расстроили, хотя в разговоре с вами они звучали сердито? Многих из нас воспитали в убеждении, что проявлять свои чувства нехорошо. Когда плачет ребёнок, что делают большинство родителей? Они просят своего ребёнка не плакать. Редко можно увидеть родителей, принимающих эмоции своих детей. Большинство из нас с детства учат отрезать собственные эмоции, и впоследствии мы теряем связь с ними. Чтобы снять этот защитный слой, вы должны быть искренним по отношению к своим чувствам. Если вы злитесь на что-то, признайте наличие гнева. Это не означает, что вы должны действовать под влиянием этого чувства. Важно просто признать, что подобное чувство у вас есть. Положительным следствием того, что я вернулся на работу в свою прежнюю компанию, было то, что я стал больше осознавать и принимать собственные чувства. В прошлом я бы продолжал работать и одновременно пытался бы справиться с зудящим голосом в моей голове. А теперь я был более открыт к тому, что чувствовал, и мог сказать другим, в каком стрессе я нахожусь. вместо того, чтобы притворяться, что всё хорошо и пытаться соответствовать имиджу, что я могу справиться с чем угодно, испытал чувство облегчения, что могу честно признать свои эмоции. И даже не столько перед другими, сколько перед самим собой, что гораздо важнее. Слой второй гнев. Когда мы признаём, что наше детство было не таким радужным, как мы могли думать, некоторые могут испытать чувство гнева и возмущения в отношении своих родителей. так же как и в случае с отрицанием эти эмоции предохраняют нас от боли. Когда мы виним кого-то за то, что нам приходится переживать, мы концентрируемся на другом человеке, а не на себе. Мы уводим наше внимание от своих эмоциональных ран. Давайте сначала рассмотрим гнев. Гнев несёт в себе очень много энергии, его трудно игнорировать, если только вы не похожи на меня, который с детства привык заглушать гнев в себе. Для большинства из нас легче справиться с гневом и яростью, чем с болезненными эмоциями, такими как страх и чувство вины. Проще злиться на кого-то, чем на самого себя. Некоторые из нас предпочтут потерять всякую связь со своими родителями, нежели чувствовать себя никчёмными и бессильными в их присутствии. Но гнев всего лишь прикрытие для других эмоций. Мы можем уйти от родителей и ненавидеть их за то, что они сделали несчастным наше детство, но от этого мы не почувствуем себя лучше. Несмотря на то, что наш гнев может и не проявлять себя Когда мы вдали от родителей, его всегда легко могут вызвать какие-то другие ситуации, напомнившие наш детский опыт. Если ребёнком вас игнорировали или постоянно критиковали родители, вы будете испытывать те же чувства в ситуациях, когда и кто-то другой игнорирует или критикует вас. Совершенно посторонний человек может вызвать у вас те же чувства, задев ту боль, которую несёт в себе ваш внутренний ребёнок. В основании гнева лежат чувства брошенности, стыда, недолюбленности, непонимания и страха. Например, я осознал, что тот гнев, что я испытывал в отношении своей работы, это способ, которым мой внутренний ребёнок проявлял свой страх быть недостаточно хорошим. Он верил, что не сможет выдержать поставленные сроки и не успеет закончить работу вовремя. Он не только боялся разочаровать других, но и не хотел потерпеть фиаско в глазах других и прослыть неумехой. Однажды мне удалось заглянуть вглубь себя и понять, как чувствует себя мой внутренний ребёнок. Я выразил ему своё участие, и гнев, который я испытывал, превратился в тревогу, то есть в то, что в реальности лежало за чувством гнева. И тогда я смог справиться со своим страхом и сконцентрироваться на работе. Слой третий возмущение. Те из нас, кто не в контакте со своим гневом, обычно испытывают чувство возмущения. Возмущение дальний родственник гнева. Они сходны, но возмущение обычно более длительное чувство и несёт в себе меньше энергии, нежели гнев. Когда мы считаем, что родители поступают с нами несправедливо и что мы заслуживаем лучшего, мы чувствуем возмущение. Однако вместо того, чтобы открыто проявить свои чувства, мы позволяем этому чувству тлеть под поверхностью, разъедая нас изнутри и становимся пассивно-агрессивными. И хотя мы можем любить своих родителей, мы также виним их за то, что они не дали нам той любви, которую мы так жаждали, будучи детьми, и которой жаждем и теперь, будучи взрослыми. Это возмущение родителями имеет долгую историю. Возможно, ребёнком вы пытались измениться в угоду им. Отношения с нашими родителями это самые близкие отношения, которые у нас есть, и мы хотим, чтобы они были добрыми. Мы стараемся соответствовать ожиданиям своих родителей, основываясь на собственном представлении о том, что же заставит их полюбить нас. Если мы считаем, что нравимся нашим родителям, когда ведём себя тихо, мы сделаем всё, чтобы быть тихими. Если мы верим, что родители будут хвалить нас за хорошие оценки, мы налегаем на учёбу, чтобы добыть этот вожделенный приз. Но в глубине души мы хотим, чтобы наши родители гордились нами и любили нас безусловно. Однако некоторые из нас сделали вывод, что родителей удовлетворить невозможно. Либо их ожидания были слишком завышены, либо они хотели, чтобы мы сделали что-то, на что мы не способны. Например, если у вас синдром недостатка внимания и гиперактивности, и диагноз не был поставлен в раннем возрасте, вы скорее всего прошли через тот период, когда родители пытались засадить вас делать домашнее задание и ждали, что вы будете делать его тихо, а вы были неугомонным и не могли усидеть на месте. Наверняка такое положение вещей создавало массу непонимания между вами и вашими родителями. То же самое происходит в случаях, когда ваши личностные особенности очень отличаются от родительских. Может быть, вы интроверт и любите посидеть дома, а они хотят, чтобы вы были более общительны и больше контактировали с другими детьми. Возможно, вы человек сочувствующий и чувствительный, но ваши родители не приемлют выражения эмоций и хотят, чтобы вы были человеком твёрдым. то есть ваши родители могут хотеть, чтобы вы были тем, кем вам быть неестественно. Большинству из нас не нравится испытывать возмущение своими родителями, однако, когда они постоянно обесценивают наше чувство собственного «я», наше возмущение начинает расти. И мы не можем удержаться от того, чтобы не жаловаться и не винить их за их излишнее критиканство, нарциссизм и чрезмерный контроль. Нам может казаться, что родители лучше относятся к нашим братьям или сестрам, в своей работе или к себе самим, чем они относятся к нам. На поверхности мы имеем чувство разочарования и горечи. Мы устали от своих попыток их удовлетворить и изменить их мнение о нас. Кажется, что ничего не работает. В самой сердцевине нашей личности лежит боль, потому что наши родители так никогда нас и не приняли, хотя мы обращались к ним за любовью и ободрением с самых ранних лет. Соло 4 самобичевание. Некоторые люди используют гнев, чтобы не испытывать плохие чувства по отношению к себе самому. Другие направляют его на себя, чтобы заглушить гнев по отношению к родителям. Взрослея, мы думали, что являемся причиной тех или иных действий наших родителей или заслуживаем такого плохого обращения с их стороны. Например, мы могли считать, что нас критикуют или наказывают для нашей же пользы. Мы верили, что недостаточно хороши, и поэтому нас надо было жёстко дисциплинировать. Также возможно, что когда родитель-потакатель не сделал ничего, чтобы защитить нас от жестокости или травмы со стороны родителя, применяющего насилие, мы решили, что нас не любят настолько или мы не настолько важны для родителя-потакателя, чтобы тот за нас вступился. Мы можем винить себя за то, что не смогли защитить себя, например, убежать или что-то сделать в отношении травматического опыта, хотя мы всего лишь были детьми и у нас не было возможности себя защитить или избежать насилия. Некоторых из нас могли воспитывать в том ключе, что нехорошо злиться на других, особенно на родителей. И мы испытываем чувство вины, когда злимся на них. Мы придумываем разумные объяснения их поведению и виним себя вместо них. Глубже, чем стыд, который мы испытываем в отношении самих себя, лежат чувства страха и горя. Детьми мы боимся, что если не будем достаточно хорошими, наши родители разлюбят нас и уйдут. Ещё сильнее ранит мысль, что они никогда не любили и никогда не полюбят нас. Наши родители должны любить нас по определению, но часто, намеренно или не намеренно, они ранят нас. Эта мысль о потере родительской любви настолько разрушительна и непереносима, что мы скорее согласимся винить самих себя за их неспособность любить нас. Обвинение себя очень удобный способ для объяснения действий наших родителей, который направляет наш страх и горе по ложному пути. Как только мы получаем причину, по которой они ведут себя так, Мы стараемся сделать всё, чтобы их умилостивить. Если вы считаете, что вас не любят и вы не представляете никакой важности, то вы, соответственно, предположите, что необходимо сделать нечто, чтобы заставило ваших родителей заметить и полюбить вас. То есть у вас появляется путь, следуя которому вы удовлетворите ваши потребности. С другой стороны, если у вас нет ни малейшего представления, почему ваши родители так обращаются с вами, вы будете постоянно жить в страхе и депрессии. Вы ничего не можете сделать, чтобы получить родительскую любовь. Если ваша мечта о том, чтобы быть любимыми, разбиты вдребезги, не найдёт ясного пути, как удовлетворить ваши потребности. Вы скорее всего будете чувствовать безысходность и бессилие. Вот почему наш ум старается найти для нас хоть что-то, над чем мы могли бы работать, вне зависимости от того, верное или неверное восприятие будет лежать в основе. По сути, мы используем вину для защиты себя, чтобы не чувствовать свой природный детский страх и горе. Это очередной защитный слой, но и на этом мы не останавливаемся.